Эмбер смотрела на нее во все глаза. Матушка Красная Шапочка нисколько не походила на старую распутную греховодницу, какой она ожидала увидеть. Она скорее напоминала тетю Сару. Несмотря на пятидесятилетний возраст, Красная Шапочка выглядела бодрой, энергичной, с гладкой ухоженной кожей и стройной поджарой фигурой. Одежда на ней была простая, из шерсти и полотна, Крахмальный воротник, манжеты и передник. И никаких украшений. Волосы полностью убраны под ярко-красную шапочку, которую, как сообщил черный Джек, она уже лет десять не снимала. — Когда подойдет время, я позову для вас повитуху, — пообещала она. — А также подыщем женщину для ухода за ребенком. — Вы не заберете ребенка? — вскричала Эмбер встревоженно. «Не беспокойтесь, моя дорогая», — спокойно ответила матушка-красная шапочка, и ее акцент наполнил Эмбер речь Карлтона. «Разве допустимо, чтобы ребенок жил во Фраерс? Большинство из тех, кто живет здесь, умирают в первый же год. Мы можем пригласить добропорядочную деревенскую женщину, которая станет заботиться о ребенке, а вы будете посещать своего младенца, когда захотите». «Все устроим, как надо. Многие женщины так поступают», — заверила она Эмбер. А теперь она быстро повернулась к столу с амбарной книгой. «Назовите мне свое полное имя. Миссис Чаннелл». «Кроме этого, она ничего не хочет говорить о себе», — быстро сказал Черный Джек. «И я заплачу за нее вступительный взнос». Эмбер не сказала черному Джеку своего настоящего имени, а он даже вроде бы и не интересовался, потому что, по его словам, и сам пользовался вымышленным, как и все обитатели Притона. «Очень хорошо. Здесь никто не интересуется прошлым. Черный Джек сказал мне, что вы должны 400 фунтов и хотите выплатить эту сумму, чтобы выбраться из фрайерс Я не осуждаю вас». Считаю, что вы слишком красивы, чтобы долго оставаться здесь. Заверяю вас, что приму все меры, чтобы дать вам возможность заработать эти деньги, как только вы сможете выходить». Эмбер хотела спросить, как именно заработать. Но матушка Красная Шапочка продолжала. «Пока надо что-то сделать, чтобы вы избавились от деревенского говора. Здесь, в Лондоне, считают, что если девушка из деревни... Обязательно простофиля. А это большое препятствие и может нарушить самый лучший план операции. Думаю, что Майкл Готфри будет хорошим учителем для нее. Не правда ли, Черный Джек? Так что устраивайте здесь поудобнее и просите обо всем, что вам понадобится. А я оставляю вас. Сегодня первое число месяца, и я должна обойти своих съемщиков. Она закрыла амбарную книгу Сунула ее в ящик стола, заперла на ключ и положила ключ в карман передника. Перекинув плащ через руку, она улыбнулась им и пошла к двери. В дверях еще раз обернулась, покачала головой, взглянув на Эмбер, и заметила. «Жаль, что беременность зашла так далеко. Месяца три назад вы могли бы заработать сто фунтов на девственности». С этими словами она вышла, а черный Джек громко расхохотался. Эмбер сердито повернулась к нему, в глазах сверкнул гнев. — Какие намерения у старухи? Если она думает, что я буду зарабатывать освобождение отсюда при помощи... Да не тревожься понапрасну. Ничего подобного она не замышляет, я позабочусь об этом. Но один раз шлюха всегда шлюха. — А матушка Красная Шапочка ее кашей не корми, только дай посводничать. Да она могла бы поженить римского папу с королевой Елизаветой. Каково было настоящее имя, матушке Красной Шапочки Эмбер не знала. Но черный Джек не только любил ее, он восхищался ее решительностью, ее успехом в делах, способностью выжить здесь и добиться процветания не обращая внимания на то, что станется с другими. Но Эмбер никак не могла понять, почему эта женщина соглашается жить столь же скромно, когда может позволить себе жить в комфорте, почему она решила пребывать в мире греха, когда за плечами у нее, несомненно, блестящая юность. И оттого Эмбер не могла испытывать к ней молчаливого презрения. В конце концов, она решила, что просто недостаточно умна, чтобы понять все это. — Ты, наверное, хочешь, чтобы я и дальше оставалась здесь? — Конечно, хочу. Иначе зачем бы я стал вызволять тебя из тюрьмы, дрянь неблагодарная? — Пусть так. Но кто захочет всю жизнь жить в этой дыре? А я выберусь отсюда, дай только срок. Если станешь мешать мне... Я попрошу денег у матушки. Ей деньги не нужны. Она охотно одолжит мне четыреста фунтов. Я точно знаю. Черный Джек рассердился. При его огромном росте и силе он в гневе мог бы переломать Эмбер все кости, но он только тряхнул головой и рассмеялся. «Ну, попробуй, попроси. Скорее она удавится, чем одолжит тебе эти четыре сотни. Уж я-то знаю». Глава 12. Однажды днем, когда черного Джека не было, Эмбель решила поговорить с матушкой Красной Шапочкой. Если матушка оставалась дома, а это было нечасто, она почти всегда трудилась над своей амбарной книгой, вписывала длинные колонки цифр, заполняла счета и многочисленные бланки. Она не любила, чтобы ее отрывали от этой работы. Вот и теперь, когда Эмбер вошла, матушка сделала ей знак молчать и продолжала аккуратно записывать цифры, шевеля губами. Наконец она подвела черту и повернулась к Эмбер. — Ну, в чем дело, моя дорогая? Могу я чем-нибудь помочь? Эмбер приготовила и отрепетировала свою речь, но сейчас неожиданно вскрикнула. — Да! — Одолжите мне четыреста фунтов, чтобы я могла уехать отсюда. О, пожалуйста, матушка-красная шапочка, я дам вам деньги, обещаю. Матушка минуту холодно смотрела на нее, потом улыбнулась. — Четыреста фунтов, миссис Чаннел, это большая сумма. Что вы можете предложить мне в залог? — Я... — Я даю вам обещания, письменно или как хотите. Я заплачу вам с процентами, — добавила она, потому что уже поняла, что для матушки процент был Богом всемогущим. Я сделаю все, что угодно, но я должна, просто должна получить эти деньги. — Похоже, вы не понимаете, что такое работа ростовщика, моя дорогая. Вам кажется, что 400 фунтов — незначительные деньги. Но это немалые малые деньги, если под залог предлагается лишь обещание выплаты со стороны молодой женщины. Я не сомневаюсь в вашем обещании, но уверена, что вам не просто будет добыть эти 400 фунтов. Гораздо труднее, чем вам кажется. Эмбер рассердилась, ее охватило разочарование. «Как же так?» Вы же сами сказали, что можете достать для меня сто фунтов. Да, вероятно, смогу. Однако более половины этой сотни пойдет мне за сводничество, а не вам. Но, честно говоря, это лишь предположение. Черный Джек совершенно твердо сказал мне, что собирается оставить вас для себя. И мне кажется, вам следует быть благодарны. Ведь ему стоило триста фунтов вытащить вас из Нью-Гейта». «Триста фунтов? Я и не знала этого. Я думаю, что пока черный Джек здесь, мы не будем вас использовать». «Пока он здесь. А он собирается куда-нибудь?» «Не очень скоро, надеюсь. Но когда-нибудь его все-таки увезут в телеге на Тайнберн-Хилл, и он больше не вернется». Эмбер до смерти напугалась, Она знала, что на большом пальце левой руки у Джека выжжено клеймо, означающее, что за следующее преступление его повесят. Но, несмотря на это, ему снова удалось выкрутиться, и Эмбер считала его несокрушимым. Сейчас же она думала не о нем, а о себе. — О, и с нами со всеми так будет, я знаю, нас всех повесят. — Пожалуй, такое может случиться но более вероятно что мы умрем здесь от чехотки она взяла в руки перо и отвернулась.